Глава вторая. Срываться с места, вот так не подготовившись, я не стала. Тщательно излазила вдоль и поперек весь домик, скрупулезно проверяя, есть ли в нем что-то, что мне пригодится. Конечно же, нашла много интересного. Например, большой рюкзак, в который прекрасно можно было запаковать кучу полезного. Мешочек, набитый золотыми монетами. Шкатулку с письмами. Жаль, с переходом мне дали знания только устного языка. Так что прочитать я их не смогла но на всякий случай сунула в рюкзак. Следом туда отправились еще два тонких одеяла и здоровый кусок вяленого мяса, случайно обнаруженный мной в кладовке. Вода, соль, кухонный нож. Так как не нашла ничего похожего на спички, пришлось из продуктов выбрать только те, которые не требовали термической обработки. Короче, подготовилась к походу на все сто. Попробовала поднять и поносить рюкзак, но тяжеловато, на что поделать. Тем более, что продукты там временно. После этого я переоделась в найденные в комнате мага штаны и рубашку. Они были мне великоваты, но альтернативы все равно нет. В платье я по лесу точно много не набегаю. Но ничего, рукава и штанины подвернула, пояс потуже затянула, получилось вполне сносно, а вот с обувью не повезло. В сапогах Реура я за своим 36-м растоптанным попросту тонула. Пришлось все-таки идти в неприспособленных для такого домашних туфлях перед выходом вернулась на кухню и присела рядом с уже точно трупом сомнений быть не могло на ауто тренинг работал так что никаких особых эмоций по поводу первого убитого мной человека я не испытала только отметила что раз реор мертв у меня есть фора в лучшем случае в целые сутки и этим временем надо воспользоваться с толком я надела рюкзак и решительно вышла из дома Закрыв за собой калитку, на миг обернулась, и затем свернула в лес наискосок от дороги. Настрой был боевой и решительный. Несмотря на неподходящую обувь, идти оказалось не так сложно. Я не спешила, время от времени проверяла, чтобы солнце находилось строго слева, тщательно выбирала путь и внимательно смотрела под ноги. Лес был светлым и казался дружелюбным. Сначала немного опасалась нарваться на хищника, Но за то время, что я прошагала до первого привала, мне встретилось всего несколько мелких зверушек, похожих на наших белок. В общем, все было радужно и замечательно, пока я не осознала. Солнце явно пошло к закату. Я устала, и у меня дико болят ноги, а конца края этому лесу все не видать. Следом пришла вторая толковая мысль. с чего я вообще решила, что за пару часов точно выйду к людям, Может, этот лес даст фору амазонским джунглям? Но какой у меня был выбор? Только идти вперед и надеяться, что я куда-нибудь выбреду до того, как закончатся продукты. Потому что пробовать местные ягоды, яркие полянки, которых время от времени попадались по дороге, я рискну только с большой голодухи. Это еще хорошо, что с водой таких проблем не было. За время моего короткого путешествия мне попалось три ручья. Но самая печаль со мной приключилась, когда солнце почти зашло. Я надеялась, что ночевки все же удастся избежать, но, как оказалось, зря. Мудро решив, что лучше обустроиться на ночлег до того, как стемнеет окончательно, я приглядела большое дерево с густой низкой кроной, которое почти доставало до земли, и вытащила захваченное одеяло. Вроде бы не должна замерзнуть. Весь собственный идиотизм городского жителя, попавшего в доисторический лес, Я осознала, когда пришла ночь. Здесь и днем не было тихо, но при солнечном свете звуки казались приятным фоном к природе. Но ну, теперь, когда я с трудом могла рассмотреть свои ладони, все эти шорохи, скрипы, уханье и свист казались зловещими. Я крепко прижалась спиной к стволу дерева, до подбородка замотавшись в одеяло, и с отчаянием думала о том, что уснуть сегодня мне не светит, тут бы от страха не помереть. И словно этого было мало, я вдруг услышала тихий рык. После раздался треск ветки совсем рядом. А затем я округлившимися от ужаса глазами заметила какое-то движение сбоку. Если бы существовал вид спорта скоростное залезание на дерево, мне можно было бы давать первое место без соревнования. Я сама не поняла, как это случилось. Тело среагировало быстрее сознания. Вот я обмираю от страха внизу, а вот сижу на ветке, крепко в нее вцепившись всеми конечностями и подвываю от ужаса. Мне не было видно, что творится внизу, зато слышно прекрасно. И там явно потрошили мой рюкзак. И, судя по довольному урчанию, неведомой твари вполне понравилось его содержимое. Честное слово, мне показалось, что ее копошение длилось вечность. Меня от страха так заклинило что я бы под угрозой смерти, наверное, не смогла бы рожать руки. А уж когда эта тварь начала скрести ствол дерева, я думала, опозорюсь на месте. Но, видимо, животное решило, что добывать двуногую еду слишком хлопотно, потому что вскоре раздался удаляющийся треск веток, а после все затихло. А я по-прежнему была распластана на дереве, не способная даже с места двинуться. Да и если я как-то отцеплюсь и слезу, Кто даст гарантию, что меня не посетит еще кто-то голодный? Нет уж, на дереве безопаснее. Это, кажется, была самая ужасная ночь в моей жизни. Организм требовал спать. Мозг орал, какое спать, свалишься, идиотка. Так что я до самого рассвета пребывала в полудреме, время от времени вырубаясь от усталости. Клянусь оставшейся дома книгой рецептов. Я еще никогда так не радовалась солнцу. Когда рассвет разогнал ночную тьму а между деревьями показался верхний край золотистого диска, я даже расплакалась от облегчения. Как я спускалась... Это отдельная история, достойная экранизации. На тяжелом пути вниз погибли смертью храбрых мои туфли, и я осталась совсем без обуви. Картина на финише меня тоже не порадовала. Рюкзак подран в клочки, почти все продукты сожраны. Нетронутым осталось лишь вяленое мясо, Подозреваю, что твари не понравились специи, которыми был щедро натерт кусок. Ну, хоть так, по крайней мере, сегодня голодной не останусь. Одеяло, шкатулку с письмами и золото животное не тронуло. Ну и вляпалась же я. Оставаться на месте казалось опасным. Сдвинуться с места нереальным. Далеко я без обуви уйду. Так что я просто села на одеяло и, уронив голову на сложенные руки, разрыдалась от жалости к себе». Мозг услужливо подкидывал причины, почему моя сегодняшняя жизнь полный отстой и сколько у меня вариантов подохнуть, не отходя от этого дерева. Слава кексам, долго предаваться унынию я не умела. Потому, всласть проревевшись, вытерла лицо и тряхнув головой, воинственно подумала. Не дождетесь. Не буду я сидеть с сиднем и ждать, пока меня сожрут. С таким же успехом могла бы и не убегать никуда. Тем более, что я жива и не ограничена в перемещении. Еще поборюсь. Главной проблемой на данный момент оставалась обувь. Взять ее было негде, так что надо было выкручиваться. Я хищно посмотрела на одно из одеял, порадовавшись, что кухонный нож достаточно острый. В результате, вооружившись не только резательным элементом, но и смекалкой, я раскроила себе пять пар чего-то отдаленно похожего на портянки. Веревки, чтобы нормально закрепить их на ноге, не было потому второе одеяло я тоже немного покромсала, нарезав тонкие полоски для завязок. Да, ходить в таком надо было очень аккуратно, смотря под ноги, да и износ выше, но явно лучше, чем босиком. Я погрызла мясо, а после, положив остатки пожитков во второе одеяло, скрутила что-то на манеру узла и, закинув его за спину, осторожно, но целеустремленно потопала вперед. Надеюсь, сегодня я все же сумею выйти к людям до того, как стемнеет. Еще одной такой ночевки точно не переживу. Надо сказать, что после ночного приключения я передвигалась с большой опаской и, наверное, раза в три медленнее, чем вчера. А на привалах вообще забиралась на деревья, от греха подальше. Хвала чудотворной мультиварки, влезать на них было довольно просто из-за обилия сучьев и низких крон. Собственно, во время одного из таких гнездований и случилось. Я нашла очень удобное место. Дерево было старое, со странными переплетающимися ветвями. Несколько из них вообще хитро перекрутились, образовав подобие гамака. Я с удобством устроилась в нем, и, лениво жуя мясо, боролась с желанием до завтрашнего утра отсюда никуда не двигаться. Останавливало лишь то, что до вечера было слишком далеко. А просидеть сидим столько часов... «Ну, глупость же!» Так что я не сразу услышала человеческие голоса. Первую свою реакцию с воплем «Спасите, помогите!» «Спрыгнуть вниз» пришлось проигнорировать. А все потому, что моя самая мудрая часть, именуемая в народе пятой точкой, демонстративно приросла к ветке. Намекая «Не спеши, девица, да клюда еду на обед!» И я затаилась, внимательно прислушиваясь к людям, которые проходили мимо моего убежища. Информации получила немного, но и она мне категорически не понравилась. Их было двое. Со своего места я не могла их нормально рассмотреть. Мешали ветки и зелень. Поняла лишь, что это мужчины, достаточно молодые. У одного из них я заметила меч в руках, второй, кажется, держал хлыст. Или аркан, или веревку. В общем, ничего хорошего». «Ты уверен, что она и правда здесь прошла?» Утомленно спрашивал тот, что с мечом. «Сотый раз, повторяй, уверен!» Рыкнул явно заколебавшийся отвечать на этот вопрос второй. «А у меня ощущение, что ты меня кругами водишь. Вот это дерево мы точно второй раз проходим». «Это не так!» «Учти, если мы девчонку не поймаем, леди лично с нас шкуру снимет. Она и так недовольна растяпой Реором, который упустил добычу Ну. Он вообще-то умер из-за этого, недовольно заметил второй. Поуважительнее покойники. С чего бы, фыркнул первый, сам под сковородку подставился. Больше я не услышала ничего, мужчины ушли слишком далеко. Но в принципе все было ясно и так. Пропажа обнаружена, за мной выслана погоня. Это еще повезло, что меня здесь на дереве не заметили. Все-таки хоть в чем-то фортуна оказалась на моей стороне, спасибо ей огромное. Но везение не отменяет вопроса «что делать-то?». Я сосредоточенно прикусила губу и глубоко задумалась. Был громадный соблазн остаться на месте до завтрашнего дня. Но, во-первых, нет никакой гарантии, что мужики не вернутся и не заметят меня. А, во-вторых, мне было слишком страшно, чтобы ничего не делать. А если я просижу вот так половину суток, точно с ума сойду от ужаса и выкину что-то такое, что будет стоить мне жизни? Вон и так пальцы трясутся, а сердце колотится, словно сумасшедшее. Еще немного и мое здравомыслие, и всегда трезвый рассудок мне откажут, и я, словно последняя припадочная девица, начну с воплями носиться по лесу, чего допустить никак нельзя. В общем, мной было принято, может, не самое умное, но адекватное в данной ситуации решение — спуститься и рвануть в другую сторону от той, куда утопали эти двое — причем рвануть в прямом смысле. Не до поломанных ног, конечно, но никаких внимательных рассматриваний, куда ступать. Так что я выждала примерно полчаса, а затем слезла с дерева и шустро зашагала прочь. И совсем скоро обнаружила неприятный сюрприз в себе любимой. Оказывается, я махровый параноик, да еще и с манией преследования. Сначала я была озабочена тем, чтобы уйти от того дерева подальше, а потом... А потом стало казаться, что слышу то шаги, то шепот. Я еще прибавила шагу и принялась нервно оглядываться по сторонам, готовая сорваться на бег, как только увижу человека. И чем дольше я шла, тем сильнее себя накручивала. Ясное дело, что долго так продолжаться не могло. Апофеос наступил аккурат в тот момент, когда я надела последнюю пару портянок. Где-то рядом громко треснула ветка. Сердце ухнуло в пятки, перед глазами все поплыло. Я прижала к себе узел с вещами и испуганно заозиралась. А когда опять раздался треск, тихонько пискнула и побежала. «Бежать, бежать, быстрее, подальше, поймают, точно поймают, нельзя!» Короткие обрывки мыслей испуганными птицами проносились в голове, добавляя дров в костер паники. Я мчалась вперед, особо не разбирая дороги. И как за это время ни во что не вписалась и никуда не свалилась, уму непостижимо. Зато регулярно падала, подрала штаны, сбила в кровь колени и ладони. В какой момент я потеряла узел, даже не скажу. Передо мной стояла задача сбежать любой ценой, и всякие мелочи мозгом попросту отбрасывались. А доведенное до состояния ужаса сознание по-прежнему фиксировало какие-то моменты погони, которых, подозреваю, и не было. Хруст веток, топот ног, шепот, свист. Я все это слышала и бежала еще быстрее. Не знаю, сколько я так мчалась по лесу, но солнце начало клониться к закату, когда я почти выдохлась. Да к тому же мои последние портянки держались на честном слове, и продолжение марафона точно не вынесли бы. И я словно опомнилась, осмотрелась, но никакого присутствия людей не увидела, зато обнаружила пропажу вещей. Еда, нож, одеяло, которым можно укрыться ночью, а завтра сделать еще портянок золото, письма. Я без силы пустилась на землю и закрыла лицо руками. Меня понемногу начало потряхивать от отчаяния. Я тихонько заплакала, размазывая грязь по лицу. Так было себя жаль, так было обидно. Но почему? Чем я заслужила такое? Мало того, что дома умерла, да еще и в этом мире нормально жить не дают. Я здесь всего двое суток и настрадалась, как за полжизни» но раскиснуть окончательно я себе не дала. В какой-то момент осознала, хватит, пора брать себя в руки. Не для того столько пережила, чтобы просто сдаться. Так что я с трудом, но поднялась. Ноги подкашивались, болели натертые ступни, хотелось упасть на землю и не вставать больше никогда. Но я упрямо брела вперед, не давая себе поблажек. И настолько сосредоточилась на том, чтобы переставлять ноги, что не сразу осознала, лес поредел, Когда же дошло, я подняла глаза и шокированно уставилась на толпу мужиков, явно воинов, которые не менее шокированно смотрели на меня. «Твою мать!» — устало пронеслось в голове. «Надо было столько бежать, чтобы вот так попасться!» «Клиническая идиотка!» «Премию Дарвина мне немедленно!» Примечание. «Премия Дарвина. Виртуальная премия, каждый год определяющая людей...» которые погибли или потеряли способность иметь детей самым идиотским способом. Конец примечания. Я инстинктивно сделала шаг назад, хотя и так было понятно не сбежать. А потом боковым зрением заметила, что в нескольких метрах от меня из лесу вышла женщина, коротко стриженная, в длинном плаще и с посохом в руке. Не зная, что такого было в ее облике, но я неожиданно для самой себя из последних сил рванула к ней не добежав каких-то полметра, зацепилась за корягу и точно разбила бы нос, но женщина легко поймала меня и беспокойно заглянула в глаза. «Эй, ты в порядке?» «Помогите!» Я вцепилась в ворот ее плаща, словно в спасательный круг. «Спасите меня!» На этом моменте мое сознание решило, что сделало все, что могло, и торжественно удалилось в неизвестном направлении. Я не знаю, сколько времени провела в отключке, но когда открыла глаза, ощущала себя на редкость отдохнувшей. Белый потолок, в который уперся мой взгляд, был ничем не примечателен. Потолок как потолок. Я даже на миг подумала, что нахожусь в палате больницы. И даже обрадовалась, неужели весь этот бред со смертью и переходом в другой мир мне просто приснился. А что, если меня и правда сбила машина, как я помню? Вполне могло так красочно и реально глючить, от анестезии, например. «Милочка, вы очнулись?» — надо мной склонилось добродушное лицо какого-то пожилого мужчины. Он поправил очки на переносице и участливо поинтересовался. «Как вы себя чувствуете?» «Погано», — совершенно откровенно созналась я, а затем робко спросила. «Я в больнице, да?» «В какой-то мере», — улыбнулся он, — «вы в храме безымянной богини». Так, стоп, что за богиня такая? В наших пантеонах таких не водится, насколько я помню. Тогда получается. Значит, это был не сон, но удивление спокойно приняла я крах своих надежд. Я и правда в другом мире. Увы, развел руками мужчина, жаль вас разочаровывать. В своем мире вы погибли, иначе к нам бы вас не выбросило. Он хотел сказать что-то еще, но не успел. Файт, девушка пришла в себя. Мелодичный высокий голос пробудил дремавшее любопытство, и я резко повернула голову туда, откуда он звучал. И выпала в осадок, не в силах отвести взгляд от безмятежного лица. Эльфийского лица, черт, словно на картинку смотрю. Черты плавные, выражение безмятежное, синие глаза без белков и, конечно же, острые кончики ушей, выглядывавшие из белоснежной шевелюры. Красивая девушка просто до жути. «Значит, здесь и эльфы водятся. Интересно, а орки и прочие гномы?» «Да, жрица, мужчина уважительно поклонился и посторонился. Прошу вас». Эльфийка удостоила его легким кивком и плавно подошла ко мне. «Не бойтесь, больно не будет», — пропела она красивым сопрано и осторожно сжала мою голову узкими длинными ладонями. И я опять выпала из реальности. Перед глазами мелькали картинки, цифры, буквы. Кажется, в меня, словно в компьютер, закачивали информацию. «Эм, а как я в этом во всем разберусь? Но как только чужие ладони убрались от головы, мне не только стало лучше. Сознание теперь было ясным, а все, что передали, понятным и логичным. География, чтение, письменность, политическая расстановка сил, особенности этикета и моральных установок этого мира — все мне было известно. Государство, в которое я попала, называлось Империя Риатур, и было самым сильным в мире Арреи. Также я теперь знала, что переселенцы появляются здесь по воле безымянной богини, единственного божества, которому поклоняются местные, и что появление таких, как я, отслеживают родовые книги аристократов. Если у какой-то семьи на ветвях родового дерева зажигается новая звездочка, а беременных нет, значит, новоявленный родственник прибудет из другого мира. В общем, много полезной информации, но далеко не все, чего мне хотелось бы». «Спасибо», — поблагодарила я. «Не за что», — пожала плечами эльфийка. «Это элементарные основы, без которых тебе придется трудно. Остальное нужно будет учить обычным способом. И поверь, того, что ты еще не знаешь, очень много». «Это понятно», — вздохнула я. «Хотя было бы классно, раз и у тебя в голове вся местная школьная программа. Студенческая жажда халявы все же неистребима». «Тебя хочет видеть следователь», — произнесла она. «Задать несколько вопросов о твоих похитителях. Расскажи ему все. Больше десятка детей потухли на родовых древах, так и не попав в храм». «Конечно», — я твердо кивнула и, вспомнив, спохватилась. «Шкатулка, вы нашли ее?» Спросишь у следователя, я не знаю подробностей, — качнула головой жрица, — но сначала нужно познакомить тебя с новой семьей. И она плавно двинулась к двери. Мне ничего не оставалось, как резво спустить ноги на пол, обуть легкие туфли, стоящие рядом с кроватью, и поспешить следом, стараясь не запутаться в длинном платье, в которое, как оказалось, я обряжена. «Как тебя зовут?» — бесстрастно спросила эльфийка, когда мы вышли в коридор. Мирослава, тихо ответила я, слегка оробев. Немного отличается от местных имен, но звучание несложное. Жрица удовлетворенно кивнула. Значит, можно оставить без изменений. А вас как зовут? решилась я на вопрос, когда мы в очередной раз свернув, вышли к лестнице. У меня нет имени. Безмятежно отозвалась она, осторожно шагнув на ступеньку. Я жрица безымянной богини судьбы. «Как и у нее, у нас нет имен». Мы спустились на этаж ниже и вышли в небольшой зал с широким письменным столом и несколькими креслами. Три из них были заняты. «Вот ваша новая дочь», — тихо проговорила жрица, и все трое словно по команде поднялись. Я замерла на пороге, рассматривая новообретенных родственников. Они тоже не церемонились и с жадностью смотрели на меня. Ну, я так понимаю, передо мной отец, мать и сын. Как говорится, полный комплект, как раз меня им не хватало. Мирослава, знакомься. Жрица стала немного в стороне. Это твой отец, Маркиз Майкрофт Ашай. Высокий мужчина лет сорока с прямой осанкой, благородно-седой, на миг склонил голову и тихо произнес. Добро пожаловать, Мирослава. Надеюсь, мы найдем общий язык. Я лишь ответила молчаливым поклоном, немного стесняясь такой дебильной ситуации. «Твой брат», — опять подала голос эльфийка, — «граф Чарльз Ашай». Молодой человек, на вид мой одногодка, очень симпатичный шатен с темно-карими глазами, задорно улыбнулся, продемонстрировав милые ямочки на щеках, и красивым баритоном проговорил. «Мирослава, я смотрю, мы с вами почти ровесники, очень надеюсь, что мы подружимся». Я ответила на его улыбку. Он мне понравился. Не как мужчина, категорически не в моем вкусе. Но было в нем что-то приятное, по-человечески приятное. И, наконец, твоя мать, Маркиза Шейла Ашай. Женщине на вид было около тридцати пяти. Невысокая, пухленькая, светло-русые волосы убраны в сложную прическу, перевитую ниткой жемчуга. Платья, м -м, надеюсь, меня такие носить не заставят. Как-то я не представляю себя в этом наряде, аля ля конец XVIII века. Моя новая мать смотрела на меня во все глаза, которые были, кстати, очень красивого темно-синего цвета. Даже рот приоткрыла. «Она так похожа на Ирину», — пробормотала она. «Ам, чего?» «Маркиза, держите себя в руках», — прохладно одернула ее жрица. «Я понимаю вашу скорбь, но для нее не место и не время». «Ох, прошу прощения», — стушевалась леди и открыто мне улыбнулась. «Мирослава, мы очень рады, что вы станете частью нашей семьи». Я промямлила несколько слов на тему того, что тоже безумно счастлива. В конце концов, отмалчиваться было уже неприлично. Но зарубку в памяти сделала. Выяснить, кто такая эта Айрина и все, что с ней связано. «Мы можем ее забрать?» – вопросительно посмотрел на эльфийку лорд. «Нет, ну не отцом же его называть, совершенно незнакомого человека. Может, они вообще не в восторге от такого прибавления к семейству? По ходу дела разберусь». «Нет», – покачала головой жрица. «Как вы знаете, Мирославу перехватили, и она несколько дней провела в плену. Это первый случай, когда переселенец сбежал, а не погиб». Служба безопасности жаждет с ней пообщаться. «Но «Ну, девочке надо отдохнуть!» Возмущенно воскликнула леди: «Разве это не бесчеловечно? Тащить ее на допрос после всего, что она пережила!» Кого другого такая забота, может, и умилила бы. Но лично меня насторожило. С чего это она такая добренькая? Зато лорд выдал более нормальную реакцию. «Раз это так необходимо, пусть едет. Когда нам ее забрать?» «Не беспокойтесь, Маркиз», — благожелательно улыбнулась жрица. «Сразу после разговора ее привезут прямо в ваш дом». «Благодарю», — он учтиво склонил голову. «В таком случае рассчитываю на вас. Мирослава, мы ждем тебя дома». «Спасибо», — прошептала я. После этого семейство Ашай отправилась на выход. Старший немедленно, а вот младший замешкался на пороге. «Скажите», — резко повернулся он. «А я могу остаться. Я так понимаю, Мирославе сейчас ехать в управление правопорядка, а оно далеко отсюда. Вот я подумал, что могу составить ей компанию, чтобы не было так скучно». «Хм, интересно-то как?» Забота Чарльза не выглядела наигранной, как у его матери. Он не пытался скрыть эмоции или что-то изображать из себя. «Кажется, граф Аша и правда решил принять меня как сестру. Впрочем, если он один в семье, вполне может быть». Мое первое впечатление, как правило, ошибочным не бывает, и новоявленный братец мне явно понравился. «Мирослава», — вопросительно глянула на меня эльфийка. «Я только за», — улыбнулась я Чарльзу и чуть не расхохоталась вслух, заметив, как он обрадовался. «Нет, определенно, я тоже хочу с ним подружиться». «В таком случае ничего не имею против», — пожала плечами жрица и взмахнула рукой. «Располагайтесь». «Лорд Ашай, мирослави сейчас принесут ужин. Если голодный, попросите служанку, вам тоже сервируют». «Не беспокойтесь, я не голоден», — учтиво поклонился парень. «Благодарю за заботу». Жрица кивнула и, не говоря больше ни слова, вышла. Я села в одно из кресел и подогнула под себя ноги, после чего лукаво улыбнулась устроившемуся напротив Чарльзу. «Если будешь так себя вести и вправду поверишь, что ты мой брат». «Может, я именно этого и хочу», — улыбнулся он в ответ. Прямо и открыто. «Мне, знаешь, всегда хотелось иметь нормальную сестру». «А что, была ненормальная?» — немедленно среагировала я. «Да, Арина, но я не хочу о ней сегодня говорить. Хорошо?» Тон Чарльза стал жестким, а взгляд заметно потяжелел. «Я впечатлилась. Братец даже выглядеть стал старше». «Хм, а ты отнюдь не тряпка, Чарльз, отнюдь». Зато выяснила немного об Айрине. Значит, сестра, судя по косвенным данным, погибла, и я на нее похожа. Ну тогда понятно, почему Маркизу настолько переклинило. Меня бы и не так штормило на ее месте. В общем, не буду пока делать поспешных выводов. Ладно, покладисто согласилась я, решив, что все-таки расспрошу его про сестру подробнее, но как-нибудь потом. Благодарю за понимание. Учтиво склонил голову Чарльз. Я восхитилась. Нет, ну какой у меня братец. Даже жаль, что не в моем вкусе. Да еще и родственник теперь. Вместо этого я спросила другое. Может, расскажешь о себе? И спрашивай, что тебя интересует. Тема ему явно понравилась, потому что Чарльз оживился и охотно отвечал на мои вопросы, не забывая им мне задавать. Так что до того момента, как принесли ужин, я успела коротко рассказать о том, кем была в своем мире, а также выяснить кое-что о самом брате. Оказалось, что он на два года старше меня, учится в местной академии магии, которая носит то же название, что и империя, на третьем курсе. И он маг аж трех стихий. Когда передо мной поставили тарелку с ароматным овощным супом и мясо с каким-то неизвестным мне гарниром, Чарли тактично умолк, чтобы я нормально поела. Оказалось, что я зверски голодна. Еда пропала с тарелок с такой скоростью, что я и понять ничего не успела. А что самое обидное, толком не распробовала. «И почему так есть хочется?» — Пробормотал я себе под нос, откладывая приборы. «Потому что ты два дня в целебном сне провела», — охотно ответил Чарльз. «Тебя привезли в храм совершенно истощенный». «Два дня? Хм, это все объясняет». Мирослава, братец немного помялся, но затем посмотрел мне в глаза и прямо спросил. Ты не могла бы рассказать, что с тобой приключилось? Возможно, моя просьба неуместна. Да нет, почему? Я равнодушно пожала плечами. В этом большого секрета нет. После чего честно поведала о том, что пережила. И теперь, находясь в безопасности, только изумлялась тому, как мне повезло. Вот везде повезло. И те мелкие неприятности, от которых я рыдала в лесу, сущая мелочь на фоне тотального везения». «Ты очень храбрая девушка, Мирослава», — уважительно произнес Чарльз, когда я закончила свой рассказ. «Большинство на твоем месте просто ждали бы своей участи, а ты — боец». «В моем мире, говорят, хочешь жить, умей вертеться», — вздохнула я и развела руками. Вот и вертелась, как могла. Он хотел что-то еще спросить, но в этот момент в помещение вошли трое мужчин в темно-синих кителях. «Леди Ашай» вопросительно посмотрел на меня один из них. Каюсь, стормозила по полной, стояла и хлопала ресницами, не понимая, что он от меня хочет. «Слава рисовому пудингу!» Рядом был Чарльз. «Да, это она», — твердо произнес он. «Черт, точно! Я же теперь принадлежу к семье Ашай и вроде как леди, еще и графиня. С ума сойти! Прошу следовать за нами». Вошедшие слегка поклонились, А братец встал и подал мне руку. Я опять же не сразу поняла, что от меня хотят. Не избалована встречами с мужчинами с хорошими манерами. Виновато улыбнувшись, я приняла руку. Чарльз помог мне подняться, а затем предложил локоть. Вот так чинно мы покинули храм безымянной богини.